А вот была история «Точно ли говорят при дворе, что ты дурак?» Спросил как-то один придворный Шута Балакирева, желая смутить его Но остроумный Балакирев ответил «Не верим, любезный, они ошибаются, только людей морочат Да мало ли что они говорят Они и тебя называют умным» Так что уж ты не верим. Не верь.